Глава 17. Зачищающий огонь. Злата ушла наверх, а к а р е л ь остался на кухне, заверив девушку, что ему совсем несложно убраться. и Ему, правда, было несложно. Заодно обдумать услышанное. Разумеется, он не мог пропустить приватную беседу Златы и этой Эльзы по стечению обстоятельств, закрывшей свою лавку зелий и снадобий именно в день его приезда. Эльф сразу обратил внимание на совпадение и вначале подозревал, что Злата могла быть отправлена из лавки шпионить за ним. Но теперь последние сомнения насчёт переводчицы отпали. Зато поведение Зельеварши насторожило ещё больше. Разговор он подслушал, решив, что стоит рискнуть и использовать татуировку, притаившуюся в уголке, и не прогадал. Так ли это Эльза р о д е е т за свою бывшую помощницу? Или дело в чём-то другом? Расставив тарелки, к а р и э л ь поднялся к себе. На сегодняшнюю ночь у него имелись весьма конкретные планы – наведаться в ресторан, прошерстить там другие напитки, а после побывать у владельца заведения, благо жил тот буквально в соседнем доме, о чём сам рассказал, пока к а р и э л ь держал мясо у лица. Раскрываться эльф не собирался, просто тихо допросит его с помощью магии и всё той же татуировки. к а р и э л ь взглянул на руку. Татуировка почти прижилась, и он с ней сроднился – Хотя поначалу чужая строптивая ментальная магия никак не желала подчиняться боевому магу. Выходила из-под контроля, мешала, отвлекала. Зато теперь стала незаменима. Следует поблагодарить наставника по возвращении. Затаившись у себя в комнате, к а р е л ь ждал, пока Злата ляжет спать. Её сон он планировал усилить магически, чтобы наверняка не проснулась до его возвращения. Татуировка свернулась змейкой в углу. Она не могла передавать картинку, только звуки. А ещё, если настроиться, эмоции, самые яркие, те, что на поверхности. Эльф не планировал настраиваться и вообще лезть в жизнь девушки. Оно как-то само получилось. Стоило подумать о ней, и татуировка снова проявила ужасное своеволие. Злата переживала. Встреча с Зельеваршей задела её куда сильнее и болезненнее, чем она бы хотела. И к а р и э л ю стала с о в е с т н о За то, что втянул её во всё, за слухи, которые поползли. Он не хотел дурного, когда придумывал легенду с послом и необходимым ему переводчиком, да и к тому же у него имелась слишком серьёзная цель, которая многое оправдывала. Но эльф всё равно почувствовал себя скотиной, подставившей хорошую девушку. Может, действительно предложить ей переехать в Аларию потом? Талантливые зельевары у них всегда ценились, да и он мог бы ей помочь на первых порах. А если предложить ей переехать с ним, интересно, она бы согласилась? Эту мысль к а р и э л ь поспешно прогнал, хотя она оказалась очень привязчивой и соблазнительной. Но для начала ему стоило несколько реабилитироваться в её глазах. Чего она там ждёт от эльфов? Может, почитать новую книгу Анджелы Страйк? Хотя он от её предыдущей с традиционным эльфийским тройственным союзом не отошёл. Надо будет попросить ту дилогию у Златы, когда совсем здесь разберётся и показать на родине. Почему-то эльф не сомневался, что у них она станет бестселлером. Только не романтическо-эротическим, а юмористическим. Но сам факт. Свету Златы погас. Его переводчица легла спать, но никак не засыпала. Ворочалась и продолжала переживать. к а р и э л ь тоже погасил светильник и притаился на кровати, ожидая, пока девушка немного успокоится и уснёт. Не была бы она магом, он бы решился на воздействие, погрузив её в сон. Но с Зельеваром лучше не рисковать. С татуировкой он, конечно, сроднился, но полноценным ментальным магом так и не стал. Через некоторое время Злата встала и, судя по чпокающему звуку, откупорила какой-то флакон, после чего вернулась в постель и почти мгновенно уснула. Эльф, мысленно поразившись такой скорости, коснулся её татуировкой и усмехнулся, поняв, что его вмешательство не требуется. к а р е л ь ещё полежал, обдумывая план действий, правда получалось плохо. Ментальная татуировка скользнула с олба Златы на её шею, пробежалась по плечу. Эльф мог поклясться, что у него подобных мыслей и намерений не было. Или не мог. Но оторваться от девушки не получалось. Собрав волю в кулак, к а р и э л ь призвал разгулявшуюся татуировку к порядку и втянул её обратно. Пора отправляться. Только... ловушки возле дома. Их не потревожили. В смысле, не задели, но как-то коснулись. Эльф тут же напрягся. На улице глубокая ночь. к о з у т а осклоченная бабка давно забрала, обругав и её и прикормивших дурную скотину людей, используя народную лексику всеобщечеловеческого, а больше и некому шататься возле них. Татуировка скользнула с руки, но кем бы ни был ночной визитёр, стоял он далековато, магия до него не дотягивалась. Надо выглянуть. И в этот момент снизу раздался звон стекла. Следом ещё, и ещё один совсем рядом. Последним разбилось окно к а р и э л я упавшая бутыль брызнула в стороны осколками и огнём, мгновенно потёкшим по стенам, шторам, мебели. От огня так явно веяло магией, что в с о м н е н и и в его алхимическом происхождении не оставалось. Но сомневаться, как и вообще думать, к а р е л ю было некогда. Он вскочил с постели, порадовавшись, что полностью одет, и бросился в комнату Златы, где тоже всё полыхало. Она сонно подняла голову, видимо не понимая, что это самая настоящая явь, а не реалистичный кошмар. «Бежим!» Эльф скинул с неё одеяло и потянул на себя. «Сумка!» Злата на бегу подхватила тяжёлую сумку, распухшую от количества вещей в ней. «Давай скорее!» Кориэль крепко взял девушку под локоть и побежал вниз. Там всё горело ещё сильнее. К двери не подойти. Видимо, в неё тоже швырнули бутылку. Но бросали со стороны улицы, а окна кухни выходят в сад. Эльф метнулся туда, таща Злату следом. Что там за зелье приняла девушка, он не знал, но б ы л о она убойная. Заторможенная, с заплетающимися ногами... Переводчица спотыкалась и натыкалась на всё подряд. Плюнув на конспирацию, к а р и э л ь выпустил магию в попытке погасить огонь, но кто бы ни готовил зажигательную смесь, он был мастер своего дела. Тут нужно плести заклинание, а от добавившегося к огню едкого дыма уже слезились глаза и драло горло. Но всё-таки небольшой коридорчик эльф создать сумел, схватил табурет от стола и швырнул в окно, после отломал ножку от соседнего табурета и подчистил раму от осколков. Сам он и так бы выбрался. Но Злата точно поранится. Она круглыми глазами смотрела по сторонам, прижимая к себе сумку. Что примечательно, вокруг неё почти не было дыма, да и огонь обходил стороной. Эх, жаль, к а р е э л ь так и не понял, что эта сумка из себя представляет. «Иди сюда!» – он дёрнул девушку за руку. «Прыгай!» «Но я...» Злата осмотрела свою ночнушку, только сейчас, похватившись, что не одета. Эльф вздохнул и д ё р н у л скатерть со стола, накинув её на Злату на манер плаща. «А теперь лезь!» — скомандовал он, подталкивая девушку к огню. Но дальше припираться времени не было. В отличие от Златы, к а р и э л ь уже надышался дымом, да и огонь охватил кухню почти целиком, подбираясь к ним всё ближе. А воздух из окна ему в этом только способствовал. Так что к а р и э л ь подхватил Злату на руки и практически выбросил в окно. Но ничего, там травка и невысоко, вдвоём они в любом случае не пролезут. Следом он прыгал осторожно, чтобы не налететь на девушку, которая медленно вставала. Сумка так и тянула назад. Тем временем дом уже горел целиком. Пламя вырывалось из окон, и тоненький язычок из слухового окна лизал крышу. Бревна оглушительно трещали. Удивительно, но даже вода не всегда создает столько шума, как огонь. А уж видно их наверняка из пригорода. «Ты как?» к а р е л ь помог Злате подняться, и Талиш ь кивнула в ответ, не в силах произнести ни слова. Её ощутимо п о т р я х и в а л а от пережитого. На побег у них ушло от силы минуты две, за которые дома не стало. Поставь-ка, р е э л ь серьёзные охранные чары, они бы и с огнём справиться могли, эльф таки и знал. Но он не ожидал, что действовать будут столь кардинально. Приобняв Злату за плечи, он вывел девушку на улицу. Рядом с домом становилось небезопасно, да и жар от огня опалял лицо, волосы на кончиках скрутились. За забором начала собираться толпа зевак. Народ г о л д е л так, что почти заглушал рёв пламени и треск дерева. «Вот они, ж и в ы крикнул кто-то. к а р и э л ь поморфился. Люди затоптали все следы, но эльф всё равно попытался что-то высмотреть. Выпустил татуировку. В такой сутолоке никто не заметит. За забором ничего не нашлось, слишком много людей, как эльф ы полагал. Тогда стоило зайти с другой стороны. Не з р е ведь он мастер поиска. Стараясь не выпускать злату из виду, он потянулся татуировкой внутрь дома. Далеко, до второго этажа не достанет, но первый... Эльф напрягся, чувствуя, как закружилась голова. Чужеродная магия отнимала втрое больше сил, но всё же татуировка нашла искомое. Первая бутылка, разбившая окно, так и валялась там среди осколков. Простую бутылку он бы никогда не нашёл, но магии от неё р а з и л а прилично. Теперь самое сложное. Схватившись за забор, чтобы не упасть, к а р и э л ь приказал татуировке обвить бутылку и вытащить. Воздействовать не физическим на физическое всегда трудно, к тому же и не напрямую, а так. Но вот бутылка показалась в окне, и эльф метнул её подальше в траву, потом найдёт и посмотрит. Вокруг Злата уже хлопотали сердобольные женщины. Девушка вяло отмахивалась от их помощи, не сводя взгляда с горящего дома. Через толпу пробирался градоправитель, распихивая всех на своём пути, Он был в криво застегнутой рубашке, пижамных штанах и туфлях на босу ногу, видимо, собирался в попыхах. Оценив масштаб бедствия, Томас Гуден схватился за сердце и упал бы, если бы не плотно сомкнутые ряды людей за ними. «Что? Что вы натворили?» — кинулся он к эльфу. Тут-то Злата я пришла в себя, не до конца, но все же вспомнила про свой долг переводчика. «Мы просто спали!» — подошла к ним девушка. «Просто спали?» — развернулся к ней Гуден. А огонь сам собой загорелся! Это же не непогашенная свечка!» Он очертил рукой дом, показывая размер катастрофы. «И плита артефактная, ее даже если не выключить, ничего не случится!» «Огонь магического происхождения!» Уверенно заявила Злата, и к а р е л ь ей мысленно поаплодировал. Девушка явно не просто так стояла, тоже пыталась что-то понять. «Вот я и спрашиваю, что вы натворили!» Вновь заорал градоправитель, и эльф на всякий случай встал возле переводчицы. «А я повторяю, мы спали», — настаивала на своём девушка. «А дом кто-то поджёг». «Да кому вы сдались?» — поморщился Томас Гуден, впрочем, как-то без твёрдой уверенности. А не мог ли он знать? Всё-таки город маленький, и высокие чиновники в таких местах всегда в теме и в доле. «Это уже ваша задача выяснить», — обрубила Злата. «Между прочим, сначала на посла напали, потом пытались убить и сожгли посольство. Вам не кажется, что дело пахнет межрасовым конфликтом?» На это градоправитель ничего не ответил, с открытой неприязнью смирил к а р е л я взглядом и показательно отвернулся, бросив перед этим «Завтра жду вас в ратуше, будем разбираться, что там за конфликт». В этот момент подоспели люди с ведрами, начав проливать не столько дом, сколько занявшуюся вокруг траву. Другие с лопатами окапывали бывшее теперь здание посольства по кругу, наверное, ближайшие соседи, которым было недосуг просто глазеть на пожар. В крупных городах имелись маги, ликвидирующие любые пожары. Они накрывали горящие дома сетью наподобие той, что использовал Криэль а для магической изоляции комнаты, и таким образом убирали приток воздуха. Здесь же только добровольцы с ведрами и лопатами. Томас Гуден продолжал сокрушаться и причитать, сколько сил и денег в этот домик вложено. При воспоминании о каждой новой вещи, градоправитель хватался поочередно то за голову, то за сердце. «Греющий контур!» «Подача воды в дом, холодильный ларь, а мебель, а утварь! Её жена за наши деньги из столицы заказывала!» Злата стояла рядом, п а н у р а я Ну да, у неё там тоже остался чемодан вещей. Даже хорошо, что она вспомнила про сумку. Эльф, спасая её, про такие мелочи не подумал. «Скажи ему, что а ларя и всё возместит», — не выдержал к а р и э л ь «Да, эльфийский правитель, которому мастер поиска подчинялся напрямую, вряд ли будет счастлив, подписывая платёжную ведомость. Но не зря же Лариант просил его работать потише и не привлекать лишнего внимания. Такой пожар обязательно станет событием года. Уже стал. Вон как градоправитель убивается. Лучше заплатить и решить вопрос тихо-мирно, чем Томас Гуден сам выйдет на настоящее эльфийское посольство, которое не в курсе его миссии в Озерках. «Но мы же правда не виноваты», — попробовала не согласиться девушка. «Не виноваты», — подтвердил к а р е л ь Но это было эльфийское посольство, выделенное нам людьми. Эльфы всё равно несут за него ответственность». «Хорошо», — согласилась девушка и подошла к градоправителю, сообщая ему радостную новость. «Ну хоть что-то», — проворчал Томас Гуден, д не особо успокоенный, но всё же переставший убиваться по каждой занавеске. «А то два пожара за ночь». «Два пожара?» — удивилась Злата. к а р е л ь тоже напрягся, сразу предчувствуя неладное. «Алифийский ресторан сгорел!» — вздохнул градоправитель. «А ведь только открылся! Такое многообещающее заведение! На него город Суду помогал взять, и тут такое!» к а р е л ь прикрыл глаза, чтобы не выдать себя и угомонить татуировку. Ну что ж, кто-то оказался очень быстрым и шустрым. Сразу уничтожил все следы. Разумеется, с ресторатором он всё равно поговорит, но на руках у него уже никаких доказательств не будет. Образец лунного шёпота, привезённый с собой, и тот остался в доме, в котором только что с оглушительным грохотом обрушилась крыша. «Вы видите? Кто-то в озерках действует против эльфов. Это же... это же... расизм!» — возмутилась Злата. «А я говорил, что не стоит э л ь ф а у нас задерживаться!» — перевёл стрелки градоправитель. «Нет, к нему определённо стоило присмотреться получше. И... к кому ещё?» Пока Злата припиралась с Томасом Гудном, что эльф тут ни при чём, проблема в людях, к а р и э л ь как кусочки мозаики, сопоставил все факты. Картина вырисовывалась следующая. Кто-то, не потревожив толком защиту, подошёл к дому. Значит, про эту защиту знал. Защита эльфийская, весьма специфическая. Нормально разглядеть её мог или эльф, или высококлассный человеческий профессионал по защитной магии. Вывод напрашивался весьма конкретный. Крутых магов в озерках к а р и э л ь не встретил. Правда, это совсем не означало, что их нет. Но один полуэльф здесь жил. Да, только магия на бутылках была отчётливо человеческая. И то лёгкое воздействие, которое он почувствовал в самом начале, тоже было не эльфийским. К ним приходил человек. Да, вишняя зельеварша выглядела подозрительно. И надо же, стоило ей прийти и не добиться от златы желаемого, как дом поджигают. Причём поджигают так, что если бы они действительно спали, то могли и не успеть выбежать. Это не просто угроза, а попытка убийства. Вот только пожилая женщина вряд ли докинет бутылку от забора, да ещё и так метко, чтобы попасть в окна. И зажигательная смесь в бутылках, скорее проделки алхимика, это уже не просто зелье от подагры и ломоты. Лумье? Если к а р и э л ь хоть что-то понимал в людях, то такому как он не хватит духу пойти на убийство. С другой стороны, если прижмёт как следует... Димитар? Этому может хватить. Но способен ли он приготовить сложный алхимический состав и подойти ровнёхонько, чтобы не потревожить защиту? Надо бы узнать. Кажется, пора ещё раз заглянуть к зельеварам. Всё-таки ниточки тянутся именно к ним.